Глава 28 Дрогнула земля, подалась под ногами. Мягко скользнул большой кусок скалы за моей спиной. Я рванула вперед, влекомая первобытным страхом живого существа, борющегося за жизнь. В несколько прыжков достигла каменного уступа, сразу же поняла, что именно за ним скрывалась площадка на которой шаман ждал нас. На встречу выбежала Вувельту, вцепилась в рукава расшитой кухлянки и, не удивившись даже, потянула к лагерю. Там мы, не сговариваясь, постепенно собрали рюкзаки, натянули их на уставшие плечи. Последним прицепили котелок, и Хурегл вопросительно посмотрел на меня. Я качнула головой в отрицании и отвернулась. Гудели скалы, двигались их сочленения. Я почему-то подумала о том, что пробуждение великого ворона похоже на схватки. Сначала редкие, но чем ближе подходил срок, тем чаще они становились, и тем сильнее содрогалась земля. «А мы-то почему лезем в самое пекло?» Скользнула мысль и исчезла. Незамкнутый круг. Круг не замкнется. Незамкнутый. Я чувствовала, что сейчас поймаю за хвост нечто важное, как вдруг меня осенило. Я побежала к скалистой вершине. Не оборачиваясь, поняла, что друзья рванули за мной. Наши шаги тонули в стоне земли, но мы бежали так быстро, как только могли. Небо потемнело. Затянулась грозовыми тучами. Поднялся ветер, донес перепуганные крики чаек. Дыхание застревало в горле. Через вершину мы перемахнули, не останавливаясь. По бокам от нас падали камни, лишь чудом не задевая. Дрожь земли постепенно стихала. Я замедлила бег, начала осматриваться, отмечать, где изменился рельеф. «Сколько идти до той стороны колыбели?» Спросила я у хора Галдына, который оказался рядом. «Зачем нам туда?» Круг не замкнулся. Мы продолжили идти вниз, но уже медленнее. «О чем ты?» «Я знаю, где выйдет ворон». Мои спутники резко остановились. «Ты хочешь пойти туда?» а задача нас спросил Лейнич. «Ну да». «Послушай, ты на гыргын. тебе не кажется...» Вывольто остановилась, выискивая что-то глазами. «Давай подождем волка». Я вздрогнула, качнулась как от удара и стиснула челюсти. «Он не придет», — ответила я самым ровным голосом, на который была способна. «Почему?» — простодушно спросил Хорегалдын. «Только не говори, что он...» Начала в увыльту. «Он забрал блюдо», — сказала я, и голос предательски сорвался. Мышь издала свистящий звук, которому угадывались не самые приличные слова. «Лучше он», — сказала я и отвернулась. «Чем кто?» — спросил охотник. «Чем шаман?» Я шагнула вперед, отсекая разговор. Земля окончательно стихла, и тишина легла на наши плечи незримым одеялом. Шаман сказал, что ждал меня. Ему нужно блюдо, с помощью которого он хотел разбудить Кутха. А еще он сказал, что блюдо ему нужно для того, чтобы говорить с Великим Вороном. Значит, блюдо способно открыть дорогу к Великому Кутху. О чем шаман собирался разговаривать с ним? Вряд ли он попытался бы спасти сказки от забвения. Мне показалось, что шаман, наоборот, жаждет разрушения. Хочет оказаться единственным человеком, наделенным силой в новом мире? Он говорил, что знает, где спрятаться. Но где, если не в колыбели? Я прикрыла глаза отдалась течению энергии этого места. Колыбель была здесь и не здесь одновременно. В мире и вне его. Я потянулась была к ней, но отпрянула, напуганная мощью, что таилась под скалами. Такая сила не для смертных, и играть с ней равносильно самоубийству. «Что же теперь делать?» Который раз задавала я вопрос. Мы спустились с сопки, пошли вдоль нее. Если рельеф не сильно изменился после этих землетрясений, то до места, где размыкается круг, можно было дойти по низу. Но это был крюк. Его, конечно, можно было срезать через сопку. Я с сомнением посмотрела на друзей. А и правда, зачем нам туда? Я нутром чувствовала, что нам надо было оказаться там до того, как проснется Кутх, Но зачем? «Духи, помогите мне!» В отчаянии взмолилась я. Тишина была мне ответом. Тучи постепенно рассеивались, обнажали чистую голубизну низкого северного неба. Солнце высветило борозды, оставленные упавшими камнями. Неугомонные ручьи журчали, пробивая себе новые русла. Меня догнала в увыльту, взяла мягко под локоть, погладила. «Может, домой вернемся?» — спросила она. «Нам скоро некуда будет возвращаться в увыльту», — сказала я тихо. «Кудх проснется, посмотрит на мир и заберет нас отсюда». «Но мы хотя бы уйдем все вместе». Я долго не могла ответить, вовыльту специально или нет, но надавила на кровоточащую рану. «Если бы волк не предал...» «Если бы...» Я протяжно вздохнула, отвернулась от мыши, чтобы спрятать непрошенные слезы. «Вовыльту, я не прошу вас идти со мной», — наконец ответила я. Я надеюсь, что если приду в место, где проснется великий ворон, то смогу поговорить с ним, смогу убедить дать шанс этому миру сохранить сказки. Мышь долго молчала, поправляла волосы, выравнивала завязки на кофте, суетливо оборачивалась на мужчин. Я с тобой пойду ты на Гырген. Мне кажется, что с тобой как-то надежнее. Честно сказала она. «Только вот...» Она замолчала, подбирая слова. «А ты уверена, что Кутх появится в нашем мире? Уверена, что узнаешь его и сможешь говорить с ним?» «А что, есть варианты?» Удивилась я. Кутх может летать над землей незримо для ее обитателей, да и ходить в тропами духов может». Внутри меня все похолодело. Призрачная надежда таяла на глазах. Я тряхнула головой. Почувствовала, как в душе просыпается злость. «Значит, найду», — упрямо сказала я. В сказке мыши прогрызли ход в колыбель к кутху. Кто скажет, что я не способна на это? Я шаманка Тинагыргын, и если надо, я зубами скалы грызть буду, чтобы поговорить с ним». Словно в ответ на мои слова дрогнули камни. Сбоку, в нескольких десятках километров от нас, поднялся в небо черный столб. Вслед за дымом появился огонь, а пепел понесло над землей. Закрыло им солнечный свет. Хорегалдын -э что-то шептал, а колдун поднял руки к голове. «Узнать бы, что сейчас в других мирах творится!» сказала я. «У кого?» искнула Вовыльту. «У луны?» Я подумала о красавице Никирит. Нашла ли она отца? «Боюсь, что сейчас даже луна спуститься не решится», задумчиво проговорил Ленич. Пепел летел по небу, падал на землю, залеплял глаза, обкладывал нос. Мы разорвали футболку, закрыли лица кусками ткани. Шли медленно. Снова трясло. Вышли к месту, где раньше был развалок между скалами. Но теперь его завалило. Подумав немного, решили все-таки срезать путь через низкие сопки. Подъем по пологому склону вяз. То и дело проваливались камни, преграждали путь. Безопасного места не было. Там, где раньше рос стланник, теперь лежали обломки скал, где протекали ручьи, вспенилась болотистая насыпь. Там, где поднимались мягкие изгибы сопок, теперь зияли провалы. Когда слабый солнечный свет, что едва пробивался через пепельную завесу, исчез, мы остановились. Лагерь разложили тут же. Искать удобное место не было смысла. Дрова собрали быстро, развели маленький костерок и вытащили банки с консервами, что несли с собой на всякий случай. Мысленно я поблагодарила себя за предусмотрительность. Ведь без блюда достать еду можно было только охотой, а в такой тряске найти дичь или съедобные растения не смогли бы даже хорегалдын или линич. Поели наспех, после чего разбрелись по спальникам. Я осталась на первое дежурство. Долго сидела, прислушиваясь к ночным звукам, к гулу земли, который теперь не прекращался ни на минуту, к стону проседающих скал. Где-то сошел камнепад, а неподалеку журчала вода. Я прислушалась к себе, нашла горящую нить, что приносило столько боли, Потянула. Не сильно, чтобы только понять, как далеко она растянулась. С удивлением поняла, что волк рядом. Между нами было не больше полукилометра. Почему он не ушел дальше? Ведь знал же, что я смогу найти его, где бы он ни был. Сердце ныло тоской, тянуло лямку воспоминаний. Чтобы отвлечься, я вытащила сказки начала читать ту, что лежало последней. Как звери и птицы достали солнце. Эскимосская сказка. Так это было. Однажды злые духи тунгаки похитили у жителей тундры солнце. В вечном мраке жили теперь звери и птицы, с трудом отыскивали себе пищу. И вот Решили они собрать большой совет. От каждого звериного и птичьего рода на совет прибыли посланцы. Старый ворон, которого все считали мудрым, сказал. «Крылатые и мохнатые братья, до каких же пор мы будем жить во тьме? Слышал я от стариков, что недалеко от нашей земли, в глубоком подземелье, живут тунгаки, похитившие у нас свет». У тех тунгаков в сосуде из белого камня хранится большой светящийся шар, и тот шар они называют солнцем. Если похитить этот шар у тунгаков, земля озарится светом. Вот я, старый ворон, даю вам совет. Послать за солнцем самого большого и сильного из нас, бурого медведя. «Медведя! Медведя!» – закричали звери и птицы. Тут же старая глуховатая сова чинила нарту. Она спросила сидевшую рядом маленькую птичку Пуночку. «О чем толкуют звери и птицы?» Пуночка ответила. «Медведя хотят послать за солнцем, как самого сильного». «Напрасны их старания», — говорит сова. «Встретит медведь на пути лакомства и обо всем забудет». «Не будет у нас солнца!» Звери и птицы, услышав слова совы, согласились с ней. Старый ворон дал новый совет. «Пошлем волка, ведь после медведя он всех нас сильнее и быстрее!» «Волка! Волка!» — закричали звери и птицы. «О чем они толкуют?» — спрашивает опять сова. «Волка решили послать за солнцем», — отвечает Пуночка. «Напрасно хлопочут», — говорит сова. «Встретит волк оленя, убьет и про солнце забудет». Звери и птицы, услышав это, согласились с совой. Тут маленькая мышка подала голос. «Зайчика вот этого отправить бы? Он ведь лучший прыгун и на ходу солнце схватить может». Закричали звери и птицы. «Зайчика! Зайчика! Зайчика!» И в третий раз глуховатая сова спросила Пуночку. «О чем толкуют звери и птицы?» Пуночка в самое ухо сове прокричала. «Зайчика за солнцем послать решили, ведь он лучший прыгун и на ходу солнце схватить может». «Этот, пожалуй, сможет достать солнце». Он правда прыгает хорошо и не жаден. Ничто не сможет задержать его в пути, сказала сова. Так зайчика выбрали похитителем солнца, и он, недолго думая, отправился в путь. Шел-шел, и вот наконец, далеко впереди, заметил светлое пятнышко. Стал зайчик пятнышку приближаться и увидел. Яркие лучи. Пробиваются из-под земли сквозь узкую щель. Заглянул зайчик в щель и видит. В большом сосуде из белого камня лежит огненный шар, и яркие лучи его освещают подземелье. А в другом углу подземелья на мягких оленьих шкурах лежат тунгаки. Спустился зайчик в подземелье, выхватил огненный шар из каменного сосуда, выскочил с ним в щель. Сполошились тунгаки, погнались за зайчиком. А зайчик бежит во весь дух, но тунгаки уже совсем близко. Тогда зайчик ударил лапой по огненному шару, он раздвоился. Одна часть маленькая, другая большая. Зайчик сильно ударил лапой по меньшей части. Она взлетела к небу и превратилась в луну. Большую часть зайчик приподнял, еще сильнее ударил, она поднялась к небу и превратилась в солнце. Как светло вдруг стало на земле! Тунгаки, ослепленные светом, скрылись в подземелье и с тех пор не появлялись на земле. А звери и птицы каждую весну устраивали в честь зайчика солнечный праздник и радостно кричали. «Слава нашему зайчику, добывшему солнце!» Между лопаток засвербила. Я открыла глаза, обернулась. Затем встала, обошла лагерь по широкому кругу, но никого не увидела. Ощущение взгляда не исчезло. Тогда я села и нарочито спокойно достала бубен. Если шаман решил, что я слишком неопытна, чтобы заметить его, то он ошибся. Но напугать у него получилось. С усмешкой я отметила про себя, что чувствую ехидное облегчение от того, что блюдо не у меня, и что отобрать его у волка будет намного труднее. Колотушку я доставать не стала, прислушалась к вибрации земли и ударила пальцами. Звук получился тихий. Я ударила в другом месте, прислушалась. Стала искать, где пройти получится а где земля провалилась. По всему выходило, что подняться на сопку было единственным верным решением. «Ты на Герген!» — позвала бабушка Гивы в Я открыла глаза и увидела, что стою на округлой вершине сопки. Небо сияло зеленью, а снег блестел в солнечном свете. «Ты на Герген!» Я обернулась и увидела море. Не льдом, оно несло свои волны, пенилось, бликовало. Ты не должна жалеть, милая, говорила бабушка, но я никак не могла разглядеть ее. Что будет с вашим миром, если сказки исчезнут? Кто знает? Наверное, даже великому ворону это неведомо. Откуда шаман знал, кто я такая? Он много лет жил возле колыбели, многое видел. Не зря в это место люди редко приходят. Они чувствуют энергию Кутха? Да, это их пугает. Волк забрал блюдо, бабушка, — сказала я и прикусила губу. Когда проснется великий ворон, верь ему, милая. Небо кружилось над головой. Меняла насыщенность, цвета и высоту. В других мирах тоже чувствуют приближение Кутха, осенила меня. Конечно, ведь все миры связаны. Небо для одного является землей для другого, продолжила я. Если умеешь видеть границу, то сможешь и преодолеть ее. Бабушка поднялась по склону и встала рядом со мной. «Ты уже делала это!» Кутха. В каком она мире?» «Умеющий задать правильный вопрос, уже знает ответ!» Улыбнулась бабушка Гевывныут. За спиной крикнул ворон. Я обернулась к нему и оказалась возле костра нашей походной стоянки. Стоны земли притихли, но я чувствовала, что это только начало. Ленич встал, похлопал меня по плечу, привлекая внимание, и кивнул на спальник. Я еще долго прислушивалась к вибрациям земли, пока не провалилась в тревожный сон, в котором волк шел по моим следам, а я вязла в снегу, брыкалась для порядка, но понимала, я просто не хочу от него убегать. «Да и зачем, если блюдо уже у него?» — скользнула логичная мысль. Утро не наступило. Пепельная завеса так и висела в небе, не давала солнцу пробиться. Встали все хмурые, не выспавшиеся. Трудно было спать под постоянный гул и периодический грохот падающих камней. Наспех скромно позавтракали, затушили костер и пошли. Великий колдун начал было песню, да она затухла, так и не начавшись. Пепел наравил попасть в рот. Практически на ощупь мы вышли к ручью и пошли вслед за ним. Надо было спуститься, а он однозначно ведет нас к князине, решили мы. Ручей не подвел, повел по пологим склонам, обходил скалистые выступы и, неизвестно почему, огибал глубокие провалы. Мы молча следовали за ним, и я чуяла, волк шел где-то рядом. Зародилась иллюзорная надежда на то, что мы встретимся там, где размыкается круг. Я, не выдержав, сняла рюкзак, положила на камни, принялась разминать затекшие плечи. Друзья подошли ближе, побросали свои рюкзаки поверх моего. Если верить карте, раньше в распадке была достаточно широкая долина, в которой переплетались сразу несколько горных ручьев, с ближайших сопок. Но теперь рельеф изменился. Камни лежали на дороге, и вода просачивалась между ними. А вот нам приходилось не сладко. Грохот оглушил нас. Мы присели. Я вскрикнула, но не услышала собственного голоса. Земля вздрогнула, завыла утробным то ли гулом, то ли рыком. Потом все замолкло, но ненадолго. Из глубины стал нарастать звук. Камни под ногами зашевелились, а волосы приподнялись от ужаса. Справа от нас, из вершины островерхой сопки, вырвалось пламя. Мы дернулись в сторону, повалились от тряски, Я остались лежать, прикрыв головы руками. Я подняла глаза и увидела огонь, который стекал со склона в сопке. Невероятно красивое зрелище ужасало своей неестественностью. Скала под ногами треснула, ее части сместились в сторону, и рюкзаки, брошенные в кучу, упали в расщелину. Я поднялась на четвереньки, проверила бубен. Порадовалась, что так и носила его с собой. Бисерные нити дрожали, и я не понимала, трясется земля или я дрожу от страха. Обернулась на друзей, увидела, что они в порядке и похолодела от внезапной мысли. Потянула за энергетическую нить и выдохнула, когда почувствовала, что и с волком все хорошо. Снова взвыла земля. Сопки, с которых мы спустились, окончательно провалились. Кто-то кричал, и я никак не могла понять, кто. Потом поняла, это я кричала от ужаса. Если бы сейчас я была способна взять бубен и прислушаться к нему, то узнала бы, что в Магадане сбылся мой детский страх. Проснулся вулкан на Нагаевской бухте. Каменный венец разметал камни, наросшие на вершине, и потек огненной лавиной. Практически одновременно с ним громыхнуло с другой стороны. Это давно потухший вулкан на Марчиканской сопке ожил. Зашевелил нутром, раздвигая давно слежавшуюся породу. Люди бросились бежать из города, потянулись вереницей по дороге к аэропорту. Другие же вышли из домов и стояли в немом изумлении, смотрели невозможное. Со стоном подалась вниз вершина сопки, утонула в пыли. В недрах земли ворочался ворон, расправлял затекшие крылья, стучал клювом по каменной оболочке своей колыбели. Сдвинулась земная кора, выпустила наружу великого ворона осталось зиять провалом в месте, где тысячи лет спал прародитель мира. Взмахнул кутх одним крылом, и рассеялся пепел над поверхностью земли. Взмахнул кутх другим крылом, и ветер повалил деревья, что цеплялись за остатки сопок. Каркнул кутх, и его крик пролетел над морем, и слышали его во всех уголках земли. Взмахнул Кутх огромными крыльями, поднялся над землей, и нас повалило обратно на камни воздушной волной от его взмаха. Я долго смотрела ему вслед, пока не поняла, что время кончилось. Не потому, что его больше не было у нас. Его больше не было вообще. Я слышала, как сам собой гудел мой бубен, но не могла пошевелиться. Мир дрогнул в последний раз и замер. В оглушающей тишине не было даже ветра.